Глава 11 Тревожное утро. Наступило утро. По небу быстро пробегали белые облака. «Вставай, вставай же!» — кто-то толкал папу в бок. «Беда случилась, пока мы тут спали!» Мужчина сонно зевнул и открыл глаза. Он увидел Саяна, тычущего в его бок своим посохом. «Что? Что ты делаешь?» Приходя в себя от глубокого сна, спросил он. «Папа смотрел пожилого трида. Что с тобой случилось?» «Вставай! Беда случилась!» Посохом Саян показал куда-то в сторону леса. Мужчина вздрогнул. Он увидел под ближайшим деревом всего израненного болтуна. Подскочив со своего разложенного для сна сиденья, папа выпрыгнул из автомобиля и поспешил к нему. «Саян, что же здесь произошло? Я ничего не слышал, так крепко уснул». «Я тоже не слышал», — ответил дядя Саян. «Когда я проснулся, то увидел болтуна, ползущего вон из тех кустов малины. Всего в ранах, и он, пока мог говорить, сказал, что дрался с большим медведем». «А где Алан?» — настороженно спросил папа. «Я его не видел, когда проснулся», — ответил Саян. «Дай же скорей той воды, которую я врачил тебе в Аршане. Там надо спасти болтуна, а то он может погибнуть». Мужчина поспешил в машину и достал из бардачка маленькую бутылочку с водой, переданную ему накануне пожилым Тридом. «Скорей же, скорей!» — причитал Саян. Папа отдал бутылочку и немного отошел. Трит раскрыл ее и начал ходить вокруг болтуна, затем полил ему раны, и они тут же затянулись как будто ничего и не было. «Вот это да! Волшебство!» — произнёс мужчина. «Ни капельки!» — ответил Саян. «Ни капельки не осталось! Дальше придётся ехать без воды!» Опустив голову, добавил он. Болтун встал, отряхнулся и медленно зашагал к автомобилю. «Расскажи нам, зачем ты дрался с медведем?» — спросил папа. «Ведь медведи очень опасны!» Он мог разорвать тебя и съесть. Когда все уснули, — начал болтун, — я услышал, как Алан вышел из машины и пошёл в сторону тех кустов. Я решил посмотреть за ним. Когда он зашёл в кусты, то вскоре закричал, и я кинулся ему на помощь. Там на него приготовился напасть очень большой медведь. Я прыгнул на хищника быстрее, чем он бросился на мальчика, и пока мы дрались, Алан убежал. А медведь ранил меня и тоже убежал. Я выполз из кустов и дополз вон до этого дерева, где Саян нашёл меня утром. Тут сердце отца бешено заколотилось в груди. Его бросило в жар. «Алан? Где же мой сын? Где он сейчас?» Судорожно произнёс он. «Пока мы дрались с медведем, он побежал, кажется, через кусты в лес и так и не возвращался», — добавил Болтун. «Срочно, срочно, нам нужно его найти!» «Срочно, срочно, нам нужно его найти!» Не дожидаясь, пока Болтун договорит, торопливо произнёс папа. «Саян, вы останетесь около машины. Наденьте, пожалуйста, вашу шляпу. Если вдруг увидите людей, то ни в коем случае с ними не говорите. Закройтесь в машине и просто сидите внутри». «Вы меня поняли?» — нахмурившись, сказал папа. «Болтун, а мы пойдём вместе искать Алана. Иди скорее тоже надень на себя плащ и сапоги, а то вдруг ещё встретим кого-нибудь в лесу». «Как я им объясню, кто ты? Ребята, давайте быстрее, у нас каждая минута на счету!» Саян с посохом поспешил и сел в фургон. А Болтун натянул на себя снова все вещи, взятые им с чердака, и отправился вместе с папой искать Алана. «Алан! Алан!» — кричала изо всех сел папа. «Алан, где ты? Отзовись! Отзовись! Отзовись!» разносилось эхом по округе. Но никто так и не отзывался. Преодолев заросли малины, Болтун указал в сторону густого леса и добавил. «Мне кажется, он побежал туда!» «Алан, это я! Отзовись!» Продолжал кричать мужчина, но вокруг было слышно только трели дятла и треск крон деревьев, качающихся от ветра. Путники всё дальше и дальше заходили в густой тёмный лес.